Может, Штаков слушает. Тимофей Кириллович, я уже говорил Петрову, но он, видно, не уразумел. Кончайте заниматься чепухой. Верните Бучельникова в цех и включайте аппарат. Поняли? Да. Вот и действуйте. Хочу доложить. Передайте трубку Петрову. Дай, слушаю. Так вот, Андрей Николаевич, повторяю, Маштаков не тянет. История с Бучельниковым опасный симптом. Пора готовить замену. Всё. Андрей Николаевич. Меня про тебя. О, что такое? Что такое? О, да что с тобой? Господи, Люба! О, Люба! Врача! Что? О, город папа! Расстегите ворот ему. Врача надо. Папа, Врача. папочка, да, да помогите же! Помогите <с Qui> Я бы не сказал, что очень тепло. Да, не дачная погода. Ну-ка, сбегай за дровами. Есть, па, понял. Сейчас чайку поставим. Да, слушай, Бутильников. Женя, наконец-то нашелся. Жень, тяжелая весть. Что случилось? Тимофей Кириллович скончался. Ты что? Скоропостижно, не приходя в себя. Жень, ты нужен в цехе, люди ждут. Понимаешь? Ты должен приехать сначала в цех хотя бы на 5 минут, а потом домой к Любе. Выезжай, Жень. Время не терпит. Да, да, да. Конечно. Еду. Мы жили работали, не задумываясь о многих вещах. Долгие годы нам казалось, что мы непрерывно и стремительно движемся куда-то вверх и вперёд вместе с Маштыковым, который всегда твёрдо знал, куда и как надо идти. И только с его смертью вдруг поняли, что давно уже буксуем на месте лишь делая вид, будто мчимся вперед. Мы кожей почувствовали, что кончилась одна эпоха, началась другая. Только теперь, когда нам подкатило к 50 мы задумались над тем, кто мы такие и чем заняты. А было время, когда нам казалось, что счастье, Успех или неуспех зависит только от нас. Достаточно лишь упорства, трудолюбия, честности. Счастье как сумма личных качеств, помноженных на благоприятно складывающиеся обстоятельства. Счастье — конечная цель, к которой надо стремиться. Теперь нам кажется, что счастье Это состояние нашей внутренней атмосферы, нашей души. Безоблачно, ясно на душе мы счастливы. Туманно, пасмурно? Нет. Теперь мы думаем о счастье, как о жизни вообще. Счастье – это жить. Жить, просто жить на нашей прекрасной земле.